Глава 44. Александра. Я даже не подозревала, что Рафик настолько идиот. Рискнуть припереться на квартиру после вчерашнего – это верх дебилизма. А если бы я с бесом сюда пришла? Вряд ли второй раз мой любимый поехал бы без охраны. Да и врасплох его застать теперь трудно. Даже вчера не побоялся один против восьми выстоять. И еще и накостылять – нескольким придуркам, включая Рафика, которые сейчас с разбитыми рожами пялились на мою испуганную физиономию. И Надя, моя лучшая подруга еще с детдома, забилась в углу кровати и испуганно смотрит то на меня, то на четверых идиотов. Я даже думать не хочу, что эти ублюдки ее тронули. Но здравствуй, красавица!» Рафик схватил меня за руку, лишь я переступила порог комнаты – заждались мы тебя». «Ты что с ней сделал?» — сорвалась на крик, а после двинула этому олуху кулаком по морде. Рука тут же онемела от удара, но боли не чувствовала. Злость пылала, желая вырваться наружу, а еще сильнее желая выбросить Рафика с третьего этажа. «Уймись, дура». Мой вроде как начальник толкнул меня в грудь, и я приземлилась на полу рядом с краем кровати. Даже головой стукнулась об угол, но снова боли как таковой не почувствовала. «Неужели одна?» Он заржал, а следом заржали его дружки, чтоб их черти настоящие слопали. «А где же твой телохранитель?» Рафик присел на корточке рядом со мной, видимо, до конца не впечатлившись моим пылающим ненавистью взглядом. «Неужели одну тебя отпустил?» «Ты бы о своей шкуре думал, придурок!» Выпалила, впервые за это утро жалея, что беса не позвала с собой. Хотела сделать ему подарок. Сдать этих идиотов. Без флешки мои слова пустой звон. А вот с ней, родимой. «Поучи еще меня жизни!» Рафик схватил меня за волосы и резко дернул на себя. «Где флешка, убогая?» Наши взгляды встретились. Прямо близко-близко. Я даже усмехнулась несмотря на ситуацию, потому что теперь уже не сомневалась. Черти боятся беса. до жути. Даже башкой готовы рискнуть, лишь бы эта флешка не попала моему любимому в руки. Блин, ну почему я такая дура? Почему бы вчера еще бесу все не выложить? Нахрена я доказываю ему, что уже взрослая, самостоятельная и независимая? Главное, не провоцируй и время потяни». Внезапно ожил внутренний голос, правда, я так и не поняла смысла второй части его предупреждения, но с первой решила не спорить. Сейчас уж точно не время геройствовать, к тому же бес ведь понятия не имеет, где меня искать. Мысленно простонала, в очередной раз моля боженьку помочь мне, и я стану умнее, сдержаннее, покладистее, лишь бы он подсказал моему любимому, где меня искать. У беса. Спустя время произнесла, но Рафик еще раз дернул меня за волосы. «Врешь!» – прошипел мне прямо в губы, а мне вдруг захотелось плюнуть ему в лицо. Сдержалась, помня предупреждение внутреннего голоса. Ему виднее, а мне уж точно не стоит накалять обстановку. «Позвони, спроси!» – пожала плечами, но мой мучитель лишь оскалился. «Если бы флешка была у этого недоумка...» то от меня бы мокрого места не осталось. Он не просто шипел, а рычал, как загнанный в ловушку волчара, которому нечего терять. Раньше надо было думать и головой, а не жопой. Так и вертелась на языке, но я промолчала, лишь спокойно поинтересовавшись. «Рафик, а что на флешке?» Даже глаз один прищурила, наблюдая, как мужчина, хотя какой он нафиг мужчина, недоумок, если не сказать похлеще, Зубами скрипнул. «Нет, я, конечно же, догадываюсь, но любопытство, знаешь ли, берет свое. Заткнись!» Зашипел и заставил меня на ноги подняться. «Ну вот, а так мило беседовали. Сейчас начнет пытать, только ведь я упрямая, не выдам, пусть даже не старается. Только придурок этот вдруг резко спутал все мои карты. Сначала я буду резать на куски ее». Кивнул в сторону Нади, а у меня внутри похолодело. «Чтобы ты сговорчивее стала, оно? Ну кивнул одному из своих подопечных. «Продемонстрируйте, как девка кричать умеет». «Не надо», — выпалила на автомате, так как за Надежду боялась даже сильнее, чем за себя. «Не трогай ее, Рафик». «И где флешка?» Он снова озверел, глядя мне пристально в глаза. «Я тебя спрашиваю, тварь!» «Да пошел ты!» Все-таки не выдержала и съязвила. Глупо, конечно же, учитывая, что подругу они могут не просто покалечить, но и ужом видеться перед этим недоумком было противно. Так тошно, что еще минута и плюну ему прямо в рожу. «Пусть смотрит придурок, и я буду стоять до победного!» Рафик замахнулся и резко врезал мне по лицу. «Да так сильно, что я с ног свалилась!» прикладывая ладошку к горящей щеке, и тут мой взгляд выловил знакомую фигуру в дверном проеме. Бес все-таки нашел меня, и я надеюсь, что уже не отпустит.